Глава 73 «Я обмерла. Новость меня ужаснула. Ирма, спокойная, ласковая девочка, никогда не решилась бы на побег. Да и зачем ей бежать из любящей семьи? Кто-то похитил мою маленькую сестренку, А самое страшное, что я догадывалась, кто это сделал. Мама Даниэль уехал в гарнизон. «Даниэль? При чем здесь Даниэль? Аги!» Она посмотрела на меня встревоженно. «Я не знаю, я не стану его просить. Я прошу тебя, мою дочь. В конце концов, должна быть какая-то польза от твоей магии!» Последние слова мама выкрикнула, в ее покрасневших глазах плескалось отчаяние. Отец и брат далеко. Ей больше некому обратиться за помощью, как только к старшей дочери. «Я иду, иду!» — прошептала я, пожав ее прохладную руку, лишь сбегаю за накидкой. У развилки ждал экипаж. Пока ехали, мама рассказала о том, что случилось. Утром служанка пришла будить Ирму, но кровать оказалась пустая и не смята. Отец и Верну ехали накануне вечером, и мама, обегав дом и сад, решила отправить им вслед слугу с письмом и просьбой вернуться. До самого вечера она и Ада обходили дома знакомых и друзей, где могла бы спрятаться Ирма. Старались не поднимать шума. Хотя Ирма еще совсем малышка, такое происшествие может навредить ее репутации в будущем. «Мама!» — воскликнула я. «О, мама, какая репутация, когда речь идет о жизни и смерти! Надо поднимать людей на поиски! Сейчас, немедленно!» Мама расплакалась и послушно кивнула, а я неожиданно почувствовала себя старше и мудрее ее. «Мы найдем Ирму», — сказала я. «Я отправлю весточку Терна, он поможет». Я знала, Терн не хотел бы остаться в стороне. «Стой!» — закричала я кучеру, застучала в стену кареты. Кто-то, испугавшись, затормозил так резко, что мы с мамой повалились друг на друга. Карета не успела въехать в город, остановилась рядом с сжатым полем, где у обочину видали полевые цветы и пылилась пожухлая трава. Хорошо, что еще не пошел снег. Подобрав юбку, я выпрыгнула из кареты и понеслась на поле. Мама испуганно наблюдала за мной, наверное, решала, не сошла ли с ума ее старшая дочь. «Мне нужна муха!» торопливо объяснил я, чем, по-моему, запутало все еще больше. «Муха, послать весточку терну!» «Муха», — прошептала мама, — «ну да, конечно». Кучер молодой мужчины взъерошил волосы, дико оглянулся, словно опасался, что его слугу почтенного семейства застукают за неприличным занятием, а потом спрыгнул с козел и пошел помогать. Вместе мы отыскали парочку сонных, еле живых мух, но я взбодрила их дыханием жизни и отправила в полет, вложив в каждую послание для терна. Оставалось только надеяться, что по дороге они не станут кормом для птиц и не окоченеют на ледяном осеннем ветру. «Надо собирать людей на поиски», — сказала я, согревая дыхание мозявшие пальцы. «Ну и холод. Немедленно!» У ворот нас встретила заплаканная Ада, и с порога сообщила, что Ирма не объявилась. Мы тут же собрали служанок и отправили их с печальной новостью и просьбой о помощи во все концы флавера. Раз за разом я пыталась применить поисковое заклинание, но, наверное, Ирма сейчас находилась далеко от дома, а заклинание работало только в радиусе километра. Я попросила оседлать для себя лошадь. Ада, бледнее заявила, что и она готова ехать но я сказала ей приглядеть за мамой которой сейчас как никогда нужна поддержка сестренка пряча глаза согласилась она боялась ехать и была рада что я старшая все решила за нее как оказалось слуги тоже ждали моих распоряжений мама сломленная горем не способна была мыслить ясно и на все вопросы только испуганно кивала соглашаясь во всем ох госпожа перешептывались за ее спиной как бы разума не лишилась слушайте меня — крикнула я, и пересуды стихли. «Разбивайтесь на пары и начинайте обходить город. Спрашивайте у всех, не видели ли они девочку. Приметы своей молодой хозяйки, думаю, вы помните. Узнавайте, не замечали ли люди чего-то странного». И пока слуги растерянно пытались решить, кто и куда отправиться, я выхватила из рук дворецкого карту и распределила между ними участки города. Но людей было мало, слишком мало, а драгоценное время утекало сквозь пальцы Эх, мама, зачем ты медлила? Я не слишком надеялась на помощь правящих семейств. Конечно, правила приличия не позволят им остаться в стороне, но они могут прислать по паре слуг от каждого дома и посчитают долг исполненным. Каково же было мое удивление? когда к нашему дому начали стекаться люди, не только слуги, хотя их тоже было много, но и представители знатных родов, и обычные горожане, узнавшие о нашей беде. Я увидела и Вилла тарина отца Лейлы, будущей невесты Верна, и ее братьев, заметила Тайла Ленниса с сыновьями, поняла, что отыскиваю взглядом Даниэля. Часть меня продолжала надеяться, что случившаяся с Ирмой — случайность. Может быть, Ирма накануне поссорилась с садой или с горничной, может быть, начитавшись книг, решила отправиться в путешествие или даже надумала пройти испытание и сделаться магом, да мало ли какие фантазии придут в голову девчонки. Даниэля я не увидела. Зато прибыл его отец, генерал Орест Винтерс. Генерал был давним верным другом моего отца, и хотя наши пути с Даниэлем разошлись, на лорда Винтерса я никогда не держала зла». Он протолкался сквозь толпу, прижал к губам дрожащую руку моей матери. «О, моя ненаглядная Виктория! Я пришел, как только узнал. Я распоряжусь!» Он поклонился мне. «Рад видеть тебя, Агата. Не против, если я возьму дело в свои руки?» «Не против», — прошептала я, чувствуя, как огромный камень упал с плеч. «А где сейчас ваш сын?» «Даниэль?» — удивился лорд Винтерс. «Уехал в гарнизон». «Я тоже собирался отбыть завтра утром. Хорошо, что дела задержали». «Значит, Даниэль не виноват? Вдруг стало так легко на душе. Ирма — глупая девчонка, не могла уйти далеко. Мы ее обязательно отыщем». Генерал раздавал указания, распределял людей, отправляя их прочесывать близлежащий лес и дальние районы города. «Если малышку похитили, то сделали это не люди нашего круга, дорогая Виктория, а то отребье, что населяет бедные районы», — объяснял он маме. «Поэтому в первую очередь надо искать там». «Да-да», — соглашалась мама с благодарностью, глядя на генерала. «Найдите мою девочку». арест Винтерс снова склонился над ее рукой, потом посмотрел на меня. «Агата, буду рад, если мы отправимся на поиски вместе. Не хочу, чтобы ты подвергалась опасности». «Конечно, Агата согласна», — ответила за меня мама. «Я бы хотела получить полную свободу действий, но не стала спорить с мамой». Оседлала ласточку, и первая выехала со двора. Лорд Винтерс догнал меня по дороге. «Шустрая? Куда теперь?» «Я собираюсь воспользоваться заклятием поиска», — сдержанно пояснила я. «Радиус небольшой, поэтому придется обновлять». Лорд Винтерс усмехнулся не весь чему. «Видно, нервная». Я отправила импульс, сосредоточилась и больше не обращала внимания на генерала. Ничего, ничего, пусто! Заклятия уходили и возвращались ни с чем. Слишком мало сил. Я грызла губу и никак не могла решиться. Терн категорически запрещал пользоваться магией крови. Но я уже не та безалаберная девчонка. Я смогу справиться с искушением. Зато заклятие поиска станет в разы сильнее. «Нет ли у вас булавки?» — спросила я у лорда. Хмыкнув, он снял с галстука булавку и протянул мне. Я зажмурилась и решительно уколола указательный палец. Выступила капелька крови, достаточно, чтобы усилить магию. «Найдись!» — крикнула я, раскинув руки в стороны, будто хотела обнять весь город. «Найдись, Ирма!» Капля крови, закрутившись, упала на землю. Магия хлынула из меня во все стороны. И следом я ощутила алую горячую точку, мою маленькую сестренку. Удивительно, но она была где-то совсем неподалеку, вовсе не в бедном районе, как предполагал лорд Винтерс. «За мной!» — крикнула я. Помчалась по следу, опасаясь его потерять. Импульс затихал, стирался, но я уже знала, куда ехать. Перед мысленным взором вставали улочки, знакомые с детства улицы, где стояли богатые дома правящих семейств, Поворот, еще поворот. Я слышала за спиной стук копыт по мостовой. Генерал не отставал, держался рядом. Вот он, тот самый дом, куда вела меня магия. Пораженная, я натянула поводья. Я не верила своим глазам. Это же... Прошептала я. Это же ваш дом, генерал. В следующий миг на меня обрушился удар такой силы, что я упала с лошади, стукнулась головой о брусчатку и потеряла сознание.